Это был самый жестокий, самый бесчестный человек на свете. Однако его замысел не удался. Те писцы были одарены человеческим сердцем. Не будучи в силах совершить такую низость, они отважились записать все достоверно. И он проклял их и прогнал их с глаз долой, пригрозив, что он утопит их. Это была его излюбленная, и наиболее часто повторяемая угроза. затея это всплыла на свет Божий, породив множество досадных толков, так что Кашон не решался возобновить свою грязную игру. Известие это доставило мне некоторые утешение. Придя на следующее утро в цитадель, мы заметили перемену. Нашли, что часовня слишком мала.